Отцы и дети. Две шифровки из Ревеля Глеб Иванович боки получил одновременно. Первая гласила. Неизвестный из Москвы высказывал в поезде Москва-Ревель желание остаться в Эстонии невозвращенцем. Август. Вторая шифровка была более определенной. Неизвестный советский гражданин провел вечер вместе с белым эмигрантом Воронцовым. Беседу прослушать не удалось, однако отношения у них были самые дружеские. В случае, если это наш человек, срочно предупредите, чтобы я не тратил силы на наблюдение. Карл. Отправив эти сообщения в соответствующие отделы, Боки вызвал автомобиль и позвонил Владимирову. Всеволод, сказал он. Документы вам готовы. Красивые документы. Только почему вы себе выбрали псевдоним Исаев, и за него сейчас держитесь, я понять не могу. Максим Максимович, понимаю, Лермонтов но фамилию казнить и не одобряю. За ней ни генеалогии, нет ни хитринки. Торговая какая-то фамилия, правослова. Он выслушал ответ Максима Максимовича, посмеялся низким своим баском и предложил. «Могу Севушка домой отвезти, если вы закончили свои дела. Спускайтесь к четвертому подъезду». В старом, насквозь продуваемом студенном ветром автомобиле Боки продолжал подтрунивать над Владимировым. Неубедительно, неубедительно, мой друг. И то, что вы Лермонтова отводите и окиваете на Литвинова, тоже неубедительно и даже легкомысленно. Я у него на коленях сидел, Дедом Морозом называл. Это разъяснение устроит эстонскую контрразведку. Нет, меня больше донимает Исаев. Видите ли, Глеб, если идти от истории мировой культуры, то вся планета накрепко повязана единством, первородством. Пророк христиан Исаия. Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси. Исса — пророк Мухаммеда. Одно из самых распространенных японских имен — Иссии. В честь их святой. Тут я с буддизмом еще не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке. Смотрите, что таким образом получается. Получается великолепный образчик космополита. Вроде Тургенева в трактовке заля Верно, согласился Владимиров серьезно. Я имею сразу же контактные точки с громадным количеством людей. Христиане, Россия, Болгария, Сербия. Места горячие, сплошь мигрантские, Исповедуют Исаю. Католики, протестанты, лютеране. То есть Европа и Америка тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождение Исайя иудейского. Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире? Достаточно? Это я пока Японию опускаю, хмыкнул Всеволод. Не время еще. Вы очень хитрый человек, товарищ Исаев. Это, как понять, умный? Ведь если дурак хитрый, то его за версту видно. В наших комбинациях дурак необходим. Как кресало, которое оттачиваешь нож. Обидно, что поколения запомнят только умных, а дураков, от коих мы отталкивались, забудут. Не демократично это? Я бы когда-нибудь воздвиг обелиск дураку от благодарных умных. На Арбате Волот вылез из автомобиля. Здесь он жил с отцом. — Владимиру Александровичу поклонитесь, — попросил Бокий. — Вы его помните? Сколько мы друг другу крови перепортили во время ссылки. Батюшка ваш хоть из отзавистов, но в споре был блестящ. Порыв, эмоции, пафос. Отец Всеволода Владимир Александрович Владимиров был худ, горбанос и сет Волосы у него были вьющиеся, густые, и от того, что они вечно стояли дыбом, он казался еще более высоким. Говорил он по-актерски, очень объемно, красиво, и о чем бы ни шла речь, горячо и заинтересованно. Всеволода подчас удивляла эта горячность отца. Он мог рассверепеть из-за какого-то пустяка, а в серьезном деле всегда был спокоен и расчетлив только до синевы бледнел и чаще обычного приглаживал волосы кослявыми длинными пальцами. — Оппозиция приветствует разведку! — проворчал отец, заталкивая в чемодан свои распухшие от записей блокноты. — Чай на кухне, там же селедочка, и не могу не похвастаться деревенское масло! — выменял на том орлеанские девственницы с иллюстрациями Шарантье. Кулачок посчитал обнаженную натуру порнографией, очень заинтересовался. — Ты поужинал? — Да. «А мандат получил?» «Я получил листочек бумаги». «Если с печатью и подписью, это и есть мандат». «Да, там кто-то наследил в нижнем правом углу». «Старичок, милый, — попросил Всеволод, — «ты со мной, надо мной, над нами шути. Но когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, воздержись. Не все, увы, обладают чувством юмора. А если тебя там посчитают контрой, то я ничего не успею сделать, потому что буду вне Москвы». «Значит, диктатура пролетариата шутку подвергает остракизму? «Нет, от чего же. В вашем теперешнем положении не до шуток. У тебя есть какие-то радикальные предложения?» «Это демагогично, Всеволод». «Вопрос не может быть демагогичным. Как правило, демагогичными бывают ответы, нет?» «Легче всего строить для себя баррикады из афоризмов, Всеволод. А ты вокруг посмотри». Почему вся та интеллигенция, которая зачинала основы социал-демократии, сейчас отринута? Ты сам себя отринул от практики нашей борьбы, папа. Я? Ты говоришь нечестно. Это опять-таки бездоказательно. Работа в ЧК приучила его подспудно, он даже сам не заметил, как это произошло, к филигранной логичности в посылках и доказательствах. Он знал, что отца человека, шедшего, как правило, от эмоций, Бесила его логическая выверенность. Отец как-то пожаловался старшему своему брату Игорю Александровичу, воинспецу, работавшему у Склянского. «Я не могу понять, что случилось с Севой. Он стал как железо. Сух, черств. Он был такой добрый. Отдавал последний кусок хлеба любому дворовому мальчишке». «За это, между прочим, дворовые ребята его били», возразил Игорь Александрович. «Он сделал выводы. Он не хочет, чтобы его били за доброту». «Решил бить сам? А ты предлагаешь ему быть битым?» «Какие-то вы оба другие», — сказал тогда Владимир Александрович. «Из другого материала кроены». Владимир Александрович ошибался. Они все были кроены из одного материала. И отец и сын тяготились ссорами и нежно друг друга любили, но в каждом из них бушевала гордыня. «Ты повторяешь все время бездоказательно. Ты докажи, что ты прав». «Докажи, все волод «Небо есть небо. Солнце есть солнце. А земля есть хляпь. Это очевидно. Это не нуждается в доказательствах. Я готов опровергать тебя, потому что ты, папа, стараешься убедить меня в том, что небо есть земля, а солнце — что иное, как хляпь. Ты сейчас снова станешь говорить, что мы предали марксизм, отворив ворота капитал участнику Непману?» А я буду отвечать тебе, это не страшно, это необходимо, и чем дольше мы не делали бы этого, тем критичнее становилась бы ситуация в республике. Ты станешь говорить мне, что запрещение газет меньшевиков, эсеров и левых кадетов неконституционно? А я стану спрашивать тебя, что нам было делать, когда в нас стреляли Деникин, Юденич и Колчак пулями, а эссеровские газеты словесами? А что страшнее, это еще надо анализировать». Когда горит дом, надо тушить пожар, а не дискутировать по поводу того, чем тушить лучше, песком или водой. Ты прости, папа, предлагал именно такую дискуссию. А мы дрались и тушили. И непотушимы, Юден и, и вас вместе с нами на столбах вешали бы. Природа, папа, не терпит пустоты. Вы имели возможность начинать вместе с нами? Вы обиделись, вы раздумывали, вы упустили время. И вместо вас комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на расстрелы контрреволюционеров. — Откуда в тебе столько холода, Сева? — Столько сильного холода. — Папа, я никогда не посмел бы спросить себя, откуда в тебе столько легкой безответственности и ущемленного честолюбия? — А спросил, — тихо сказал отец. — Спросил, — все Волода вдруг ожгло обидой. А как нам было иначе? Взяли власть, провозгласили диктатуру, а потом увидели, что здесь не сходится, там трещиты в кусты? Бежать? Бросить все от всего отказаться? Это жестоко было бы, папа. По отношению к людям. К России. К мечте, наконец. Ты тычешь меня носом в нашу повседневность, в бюрократизм, в тупость, в идиотизм, которые мне, между прочим, известны не менее чем тебе, а куда как более. Всеволод отошел к окну, присел на подоконник и оттуда продолжал, как бил. «Нам трудно. Мы все про себя понимаем. А десятки тысяч таких вроде тебя, умниц, стоите в сторонке и над нами посмеиваетесь. А вы помогите. Вы смеетесь, а матрос вас за это еще больше ненавидит. У, интеллигенты проклятые. От них все беды в жизни. Еще горькие им пайки требуют, из квартир выселять не дает». Папа, Жизнь есть данность. Ее надо поначалу принять, такой, какая она есть, а после уж перелопачивать. Благодари Ленина, что Корнилов не стал диктатором в августе. Тогда бы ты скорбел о судьбах марксизма не в нашей квартире, а на каторге. И меня бы это больше устроило, чем... Отец не договорил. Поднялся медленно и шаркая ногами, обутыми в старые разношенные башмаки, пошел в прихожую. Всякое государство должно быть похоже на садовника, который заботлив ко всем цветам, даже не очень-то модным по сезону. А вы, плевела и злаки, все скопом. Папа, когда в церквах колокола бьют, голуби тоже разлетаются страшными, и вороны вместе с ними летят, разве нет? На который час заказать тебе завтра автомобиль? Поезд в 6.40? — Вороны на автомобилях не ездят. Вороны пешком дойдут. Всеволод улыбнулся, подошел к отцу. — Не надо ссориться, папа. Разъезжаемся ведь. Отец посмотрел на него. И столько в его взгляде было тоски и нежности, что сердце у Всеволода замерло, и он прижался к отцовской щеке, обнял его худую желтоватую в маленьких морщинках шею и замер, так как в детстве когда не было для него на земле человека сильнее, справедливее и добрее, чем папа. И вдруг Всеволод почувствовал, как сотрясается спина отца. И ему стало страшно, потому что он никогда не видел отца плачущим, и он боялся сейчас оторваться от отцовской щеки и только прижимался к старику все теснее и теснее, как щенок, которого прогоняют. «Что ты, папа?» — наконец проговорил он. Ну что ты, родной, папочка, что ты? Бог тебе, судья, тихо, сказал отец, и спина его перестала сотрясаться, но Всеволод ощутил на своей щеке холодные слезы. Видишь, я как поп начал говорить. Господа, поминаю в суе. по поводу проекта директивы малому СНК. «Товарищ Цюрупа, у нас, кажется, остается коренное разногласие. Главное, по-моему, перенести центр тяжести списания декретов и приказов. Глупим мы тут до идиотства. На выбор людей проверку исполнения. В этом гвоздь. Не годен малый СНК для этого? Допустим. Тогда вам и Рыкову надо девять десятых времени уделять на это». От рабкрины управ управотдела смешно ждать большего, чем исполнение простых поручений. Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте ведомств. Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомство – говно. Декреты – говно. Искать людей, проверять работу. В этом все. Ленин. Ленин сидел неподвижно, чувствуя, что если сейчас он шевельнется, то не сможет дальше спокойно слушать Альского, нового замнаркомфина, которого только что привез к нему Цюрупа, и, возможно, будет резок. А ведь Альский, человек ему незнакомый, судя по всему, не из бойцов, а скорее из толковых, но не очень-то далеких исполнителей. «Я убежден, Владимир Ильич, что в ближайшее же время работа Гохрана будет налажена», — продолжал говорить Альский и мы будем рапортовать вам о готовности этого золотого хранилища республики стать в строй нашей борьбы наравне со всеми звеньями наркомата. Мы убеждены, что в ближайшее же время сможем подготовить и бриллианты, и платину для отправки в Европу, чтобы закупить продукты для голодающих. Мы понимаем, сколь велика наша ответственность, и мы добьемся коренного перелома в работе». «Ну хорошо», — поморщился Ленин. «Вот вы рассказали нам о непорядках в Гохране и нарисовали радужную картину счастливого благополучного будущего». Что дает вам уверенность в этом будущем благополучии? Мы провели две ревизии, очень тщательные и дотошные. Сейчас готовим новый проект организации учета хранимых ценностей. Мы усилили воспитательную работу среди домашнего аппарата. Слова, слова, одни слова. Кого вы наказали сурово в назидании другим? Кто виновен конкретно в халатности в плохой организации учета? Кого вы пригвоздили в газете за безалаберность? «Мне казалось невозможным», — ответил Альский, — «выносить наши вопросы в печать». Незадолго перед этим к Ленину пришел Бубнов. «Владимир Ильич», — сказал он, — «меня тут мучает червь сомнений, и я, естественно, к вам за советом». «Давайте вашего червя», — улыбнулся Ленин. «Попробуем разобраться с червем, хотя мне это признаться в новинку». «Дело вот какого рода». Мы проводим четвертый после победы октября съезд, и на этом, фактически утверждающем нашу победу над интервенцией и белыми съезде, мы, как я могу предположить из бесед с товарищами, снова прежде всего будем отводить место критике, самокритике, дискуссии. Это закономерно. Да, но на этом съезде будет еще большее количество коммунистов из-за рубежа. Мы печатаем наши отчеты в газетах, их немедленно переводят в странах Антанты. Не подорвем ли мы веру в самих себя? В практику нашей борьбы и строительства у наших товарищей за границей? А что же вы предлагаете? Выделить специальную редакционную комиссию? Зачем же тогда нам собирать съезды? Нет, батенька мой, давайте-ка научимся выслушивать в свой адрес самые горькие слова, если они, естественно, продиктованы заинтересованностью нашим делом. Злобствование или сумятица вроде Рязановской отличимо немедленно и сугубо безопасно для нас ибо за такими словами не пойдет рабочий и не поверит в них. А что касается наших товарищей за границей, то эта статья особая. Поймут они нас на этом этапе или не поймут, поверят или разуверятся сие вторично. Процесс, который происходит в мире, объективен. Этот разуверится-таки его сын придет к нашей правде. Больше некуда, как ни крути. Оглядываться на выражение лиц у друзей не гоже, когда врагов существует предостаточно. Мы вексель на доверие к себе завоевали четырехлетней борьбой с армиями четырнадцати стран. Мы за ту посильную моральную помощь, которую нам оказывали рабочие Европы, благодарны, и этого им никогда не позабудем. Но смотреть следует правде в глаза. Материальную помощь им сможем оказать только мы. Опять-таки больше пока некому. Да уже и оказываем, самим фактом своего существования. Капиталист Англии начал больше платить своему рабочему, потому что опасается, что коли он добровольно давать не станет, так отнимут. Благорусский пример памятен всем. Нет, нам в нашем деле ни на кого оглядываться нельзя, а глазки строить в политике недопустимо. Надо смотреть в глаза своему народу, тому, который смог взять власть в свои руки, отстоять свою власть. А теперь эту власть хочет в сфере самой сложной, отчаянно трудной хозяйственной политики выверить и затвердить на многие годы вперед. Всегда надо поначалу думать о том народе, который совершил революцию и защитил ее, остальное приложится. Так что, бога ради, не оглядывайтесь, товарищ Бубнов, то и дело. Это, помимо всего прочего, проявление суетливости. А сие с политикой несовместимо. Разве что с розничной торговлей. Альский, заметно волнуясь, говорил «Владимир Ильич». Мы обещаем в течение ближайших же дней выправить положение в Гохране и без скандальных заметок в газете. Все развивается, по нашему убеждению, самым лучшим образом, особенно после ваших столь для нас бесценных советов. Так прервал его Ленин. Хорошо. Даем вам сроку месяц, товарищ Альский. Месяц. За это время вы обязаны наладить все гохрановские дела. И без болтовни и криков «Ура!» Больше серьезности и поменьше пышных реляций. Обязательно свяжитесь с рабклином и ЧК. Без их помощи дела, я боюсь, с мертвой точки не сдвинется, несмотря на ваш оптимизм». Ленин сделал у себя в календаре быструю пометку и сухо закончил «Благодарю вас, до свидания». Альский поднялся. «А вы, товарищ Цюрупа, пожалуйста, не сочтите за труд задержаться», попросил Ленин, когда Альский пошел к двери. Ленин поймал себя на том, что ему жаль этого человека. Но он понимал также, что иначе говорить с ним не мог, попросту не имел права ибо именно его поставили отвечать за золотое хозяйство республики. «Что вы скажете?» — спросил Ленин Цюрупу, когда Альский вышел. «Я был резок. А что прикажете делать? В стране хаос. Деньгами скоро мужик начнет избы обклеивать, а товарищ Альский полон радужных надежд». «Я могу понять его, Владимир Ильич». Ну -ка, помогите и мне». «Всякий перелом в политике, особенно такой резкий, как НЭП». Ставит наших кадровых партийцев, да и не может не ставить, перед ножницами, слово и дело. Слово и дело? Это пароль опричнины, товарищ Цюрупа. Что-то не увязываю в целые ваши слова. Слово «мировая революция» — дело развития и налаживания товарного хозяйства, при котором, Цюрупа улыбнулся, цитируя Ленина, о социализме смешно и говорить. Между прочим, я экономист, а не пророк. Потом, учтите, писалось это в начале века о стране, где все ключевые рычаги были сосредоточены в руках царской администрации и нарождавшейся буржуазии. Да-да, по-прежнему да здравствует мировая социалистическая революция, и ни слово, но дело. Именно дело. Мы должны доказать нашему рабочему и крестьянину, от которого мы получили вексель на доверие, что мы хозяйствовать то есть обеспечивать его работой и отменно за работу платить. Можем и будем. Чем дальше, тем слаженнее и четче. Товарное же производство в стране, где все ключевые рычаги находятся в руках партии, совершенно иное. Это подлежит рассмотрению и переосмысливанию. Армия, ВЧК, дипломатия, тяжелая индустрия, железные дороги, внешняя торговля, леса, воды, земля – все в наших руках. Этим и пристало заниматься правительству в крестьянской стране, где городской пролетариат взял власть в свои руки. Правительство погрязнет в мелочах, если ему придется решать вопросы, где отгладить костюм или починить башмаки трудящемуся. Это все пусть делает Непман. Да-да, Непман, мелкий хозяин. А еще лучше кооператив, который постепенно организуется в индустрию народного обслуживания. А нам надо научиться не погрязать в бюрократических, изводящих душу и выхолощивающих идею мелочах, но подняться над суетой и подумать о вещах отправных, главенствующих, на долгие годы вперед. И об электрификации страны, и о строительстве металлургии, и о революционном техническом перевооружении нашего крестьянства. А многие наши товарищи, растерявшись, ах-ах, реставрируем капитализм, начали прямую, внешне, правда, маскируемую отчетами и речами, симуляцию новой экономической политики. А русский рабочий, у которого нет ни еды, ни башмаков, почешет затылок, да и скажет «нет, товарищи-большевики оказывается гораздо лишь на словах, а на деле они полнейшие растеряхи и лапти, и управлять им не РСФСР, а в лучшем случае какой-нибудь тьму-тараканью». И вексель заберут. Только правде в глаза, иначе погибнем и загубим великое дело, а этого уж нам никто не простит. Сейчас быть революционером-марксистом означает только одно — Уметь хозяйствовать с выгодой и пользой. Хитро, сильно. Уметь торговать лучше капиталиста. Производить пальто и башмаки лучше капиталиста. Кормить в столовой лучше, чем у капиталиста. Иметь санатории для рабочего, которых нет у капиталиста. Вот что значит продолжать быть революционером. Быт есть быт это самое надоедливое, суетливое и неинтересное в хозяйственной политике. Вы о нем забудете, да и я, впрочем, тоже. А Непман, получающий избыто дивиденды, будет про эти свои дивиденды всегда помнить. Он нам развяжет руки в главном, приняв на себя мелочные, отнюдь не государственного размаха заботы. И бояться этого, бояться того, что кто-то что-то о нас не так подумает, это от суетливости, словно продолжая спор с Бубновым, закончил Владимир Ильич. Цюрупа собрался уж было уходить, когда Фотиева принесла Ленину несколько телефонограмм. Из нарком вне шторга? ВЧК и Главтопа. Ленин быстро просмотрел первые три листочка, извинившись перед тюрупой, а на последнем он словно бы споткнулся. Он перечитал телефонограмму несколько раз. Лоб свело двумя резкими продольными трагичными морщинами. Он позвонил наркомюсту Курскому. «Товарищ Курский, я получил данные, что три работника Главтопа, откомандированные в Швецию для закупки оборудования, истратили почти все деньги, не выполнив порученные им работы». Я предписываю вам немедленно отозвать этих людей, а ежели позволяют обстоятельства дела и корыстная их вина будет доказана документально, арестовать, судить и оповестить об этом в печати. Россия голодает, а три коммунистических чинуши резвятся в Стокгольме, изволите ли видеть? Да, пожалуйста. Ленин опустил трубку и тяжело посмотрел на Цюрупу. А как прикажете поступать иначе? Жестоко? корпоративные доброты ждут? Раз единомышленники так все, что по-семейному? Не выйдет. Пусть потом обвиняют в жестокости. Важно, чтобы она была справедливой, объективной, а не личной. Проводив цурупу, Ленин сел к столу, пометил в календаре М.Д. Бонч-Бруевич, радиосвязь, Каменев, Фрунзе, Тухачевский, Склянский, вопросы теории армии, Кристинский, возможный посол в Берлине, вызвать, Калинин о среднем крестьянстве и так называемом справном мужике, Ленин глянул в окно. Весеннее небо было тугое, тяжелое, в два цвета — густо-синее и морево-красное. Гомонило воронье. Малиново перезвонили куранты, ударили время. Ленин проверил свои часы и включил лампу. «Членом коллегии Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции». Я все надеялся, что приток новых работников в коллегию Рабкри оживит дело, но из расспросов Сталина не мог видеть этого. Прошу черкнуть мне, а потом устроим будет надобно свидание. У вас 8 тысяч штат вместо 9 тысяч. Нельзя ли бы сократить до 2 тысяч с жалованием в 6 тысяч? То есть увеличить втрое и поднять квалификацию. Если Аванесов скоро приедет, покажите ему тоже. С коммунистическим приветом, Ленин. Попробуйте сопоставить с обычным ходячим понятием «революционера» в кавычках лозунги, вытекающие из особенностей переживаемой полосы. Лавировать, отступать, выжидать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распущенность. Удивительно ли, что некоторых «революционеров» в кавычках, когда они слышат это, охватывает благородное негодование, и они начинают «громить» в кавычках нас? за забвение традиций Октябрьской революции, за соглашательство с буржуазными специалистами, за компромиссы с буржуазией, за мелкобуржуазность, за реформизм и прочее и тому подобное. Ленин.